Милена Завойчинская. Кота «Галактический роман». Глава первая. Не тот рейс. Часы показывали, что до вылета осталось менее часа. До выхода на посадку всего 20 минут. А я все еще не в аэропорту. «Да боже мой!» – выругалась я в сердцах, пытаясь удержать в руках чемодан и сумку. В такси я ввалилась в мыле, злая, нервная, с шухером на голове и... в домашних тапочках. Кеды остались в коридоре. Так спешила, что забыла переобуться. «Аэропорт! Терминал Д, срочно!» — бросила я водителю. «Благо, аэропорт у нас в городе всего один, не надо уточнять». Машина тронулась. Я одновременно пыталась отдышаться, застегнуть сумку, из которой предательски торчал провод от наушников, и не сдохнуть от стресса. Водитель поглядывал на меня через зеркало заднего вида, и в какой-то миг в его глазах я поймала смешинку. «Что не так?» — спросила немного нервно. «У вас справа из-под платья торчит футболка». Со смешком сказал он. «Чего?» Я удивленно посмотрела на свое правое плечо и закатила глаза. Я так спешила, что не только не переобулась, но еще умудрилась снять пижамную футболку только наполовину. Через голову я по непонятной причине ее не стянула. И прямо сверху на нее напялила открытое летнее платье без рукавов. И да, сейчас из правой проймы торчала пижамная белая футболка в веселеньких розовых скелетиках, смешно гармонируя с голубой тканью платья. Я подняла ошарашенный взгляд на зеркало заднего вида, встретилась глазами с водителем и прыснула от смеха. Мужчина тоже засмеялся и спросил. Проспали? Да, заработалась допоздна, сдала все проекты, чтобы в ближайшие пару недель не дергали, и вот результат. Спала всего два часа, но лучше бы и не ложилась. Ничего, вы не первая. Я однажды вез с басовым мужчину в одних трусах с чемоданом и сумкой шопером куда он просто запихнул все свернутые рулькой вещи. Одевался и обувался он в машине. «Успели?» «Успели. И вы успеете. Я знаю, как срезать. Так что спокойно приводите себя в порядок. На свои ноги вы же смотрели, да?» «Да». Со вздохом ответила я и пошевелила пальцами в шлепанцах с перышками. «Люблю их. Смешные, немного эпатажные и ужасно вычурные». Розовые, атласные, с перышками и на каблучках. Пока ехали, я сняла пижамную футболку, заново застегнула платье и собрала волосы в хвост. Переобуюсь потом, вся обувь у меня в чемодане. Учитывая, что лечу я на пару-тройку месяцев, а если получится, то и дольше, там несколько пар на разные случаи. Хорошо, что последние деньки лета выдались жаркие. И лечу я в жару. Туда, где меня ждут оплаченные пока только на два месяца апартаменты. Так что теплая одежда и обувь тоже припрятаны в чемодане, а я легкомысленно одета. Слишком легкомысленно, как оказалось. Аэропорт встретил меня привычным хаосом. Толпы людей, гул голосов, бегущие куда-то пассажиры с кричащими детьми. Я протиснулась к таблу, отыскала свой рейс B-47 и замерла. Напротив номера рейса мигала красная Check-in-closet. закрыт!» — пискнула я в ужасе. Мой голос потонул в общем гуле, а девушка за стойкой регистрации лишь пожала плечами. «Посадка закончена, все пассажиры уже на борту, а ваш билет аннулирован. Система показывает, что вы отказались от полета». «Что? Но я ничего не...» Где-то рядом раздался громкий, резкий и звонкий звук, будто кто-то уронил металлическое блюдце. Я вздрогнула, обернулась, не договорив, но никого не увидела. Рейс Б-47, терминал Д. Через пять минут закрывают посадку. Вдруг раздался спокойный мужской голос за моей спиной. «Багаж берите с собой отдадите стюардам в нижний багажный отсек». «Слава тебе, Господи!» — воскликнула я. Схватила свой чемодан за ручку, поправила ремень сумки на плече и рванула в указанном направлении, даже не успев увидеть, кто именно мне подсказал. Мало ли, может, глюк системы был. Или авиакомпания перебронировала, поменяв системе, а мне не пришло уведомления. Терминал «Д» оказался почти пустым. Все уже взошли на борт, и я мчалась на всех парах. «Должна успеть! Еще пару минут!» В конце коридора мерцал экран с надписью «Б-47», посадка завершается. «Я тут!» Я помахала рукой с билетами и посадочным талоном сотруднику у выхода. Тот молча кивнул, пропуская меня по трапу. Ворвалась на борт, и я чуть живая от усталости и стресса.